Глава сорок шестая Она словно провалилась в пустоту, где нет ни времени, ни пространства. Невозможно определить, что с ней и где она находится. И вдруг какое-то неясное ощущение, может быть, надежда на возвращение к жизни из этой пустоты без времени. Она усилием воли попробовала вырваться из черной пустоты и внезапно ощутила, что возвращается к жизни. Поначалу Кэлен не чувствовала ничего, кроме головной боли. Она пыталась понять, где она и что с ней происходит. Вот кто-то позвал ее. Исповедница. Нет, это не ее зовут. Это не ее имя. Конечно, ее зовут иначе. Ну да, ее зовут Кэлен. Кто-то тряс ее за плечо, пытаясь разбудить. Кэлен открыла глаза. Это был капитан Райан. Он звал ее. Исповедница, что с тобой? Тебе плохо? «Я... я...» — она огляделась. Рядом с Райаном стоял Тосидин. Кэлен потрогала лоб. «Голова болит. Который час?» «Скоро рассвет», — сказал капитан. «Мы пришли разбудить тебя, как ты велела. Воины готовы выступить прямо сейчас». Кэлен откинула накидку, заменявшую ей одеяло. «Я сейчас встану, и мы...» Тут она вспомнила, что решила отправляться в Эйдендрил к Зеду. Она должна помочь Ричарду. Если действительно завеса прорвана... Исповедница, ты не очень хорошо выглядишь. Ты поспала всего несколько часов за последние несколько суток. Думаю, тебе надо еще отдохнуть. Капитан был прав. Хотя ей удалось восстановить магическую силу, все равно состояние не вполне приемлемое. Капитан Райан, я должна вернуться в Эйдендрилл. Я должна... Он улыбнулся. «Тебе надо немного отдохнуть. Давно пора. Когда мы вернемся, ты сможешь отправиться в путь». Она кивнула. «Хорошо. Но тогда уж я точно отправлюсь туда. Мне нужно в Эйдендрил. «Я дождусь вашего возвращения и отправлюсь туда». Кэлен немного удивленно посмотрела по сторонам. «Кроме Райна и Тосидины здесь никого не было». «А где Чандалин и Приндин?» «Мой брат отправился посмотреть, нет ли поблизости неприятеля», — сказал Тосидин. «Нам необходимо напасть неожиданно». «Чандалин на вылазке с копьеносцами», — добавил Райан. «Я должен сменить его в следующий». «Тосидин», — велела Кэлин, — «предупреди Чандалина, что после битвы надо уходить. Вы должны проводить меня в Эйдиндрил. Она вдруг почувствовала, что ей ужасно хочется спать, и с трудом проговорила. Я дождусь вашего возвращения. Райан явно успокоился, узнав, что она не собирается на этот раз лезть в самое пекло, а останется здесь, в безопасности. «Я поставлю здесь часовых, пока ты будешь отдыхать», — сказал он. Кэлен попробовала возразить. «Лагерь хорошо укрыт. Мне и так ничего не угрожает». Райан продолжал настаивать. «Десять человек все равно погоды не делают». А мне будет легче думать о деле, если я буду за тебя спокоен. Кэлен была сейчас слишком слаба, чтобы спорить. Ну хорошо, нехотя согласилась она и снова легла. Тоси́дин заботливо укрыл ее накидкой. Она почувствовала какую-то странную сонливость. Какое-то время она пыталась бороться с этим. Ей не хотелось опять провалиться в черную пустоту. Но все усилия оказались напрасными. Кэлен вдруг стало страшно. Она не понимала, что с ней происходит. Она попробовала думать о чем-нибудь, но мысли путались. Да, несомненно, с ней что-то не так, но она бессильна что-либо сделать. Все же она решила и не сдаваться до последнего и постаралась сосредоточиться на мыслях о Ричарде, которому нужно помочь. Это немного помогло ей самой. Странное состояние между сном и явью продолжалось... и мысли о Ричарде словно бы поддерживали связь Кэлен с действительностью. Так прошло, как ей показалось, несколько часов. Неимоверным усилием воли Кэлен наконец стряхнула сонное оцепенение. Голова тяжелая, все тело болит. С трудом ей удалось подняться. В шалаше темно и тихо, свеча почти догорела. Может быть, на свежем воздухе она проснется окончательно? Руки и ноги плохо слушались, и ей с трудом удалось вылезти из шалаша. Уже стемнело, и на небе появились первые звезды. Сделав первый шаг, Кэлен споткнулась обо что-то и упала на снег. Открыв глаза, она увидела, что споткнулась о чью-то ногу. На снегу неподвижно лежал человек. Человек с отрубленной головой. А рядом на снегу еще мертвые. Да, мертвые голианцы. Никто не успел даже выхватить меч, очевидно, их застали врасплох. Кэлен захотелось бежать отсюда прочь, но она взяла себя в руки. Думать было трудно в том состоянии странного полусна, от которого никак не удавалось избавиться. Но она понимала, тот, кто убил этих людей, наверное, и сейчас где-то поблизости. Она коснулась руки, лежащего на снегу. Рука еще теплая. Значит, это случилось только что. В темноте, за деревьями, Келлина разглядела каких-то людей. Они тоже заметили ее и вышли на поляну. Они смеялись и громко переговаривались, и она поняла, кто это. Здесь было около дюжины тхарианцев и еще двое кельтонцев. воины имперского ордена». Вскрикнув, Келлин вскочила на ноги. У одного из них, у того, кто стоял ближе всех, На лице был след от копыта Ника.